Глава 17. Ричия появилась лишь только стемнело. Она грациозно села возле решетки, я сполна оценил форму ее фигуры и изящество движений. Платье, в котором я видел ее у Антонио, речея сменила на штаны и куртку. Штаны были заправлены в невысокие кожаные сапоги. «Эй!» — позвала нас девушка. «Я принесла радио!» Она просунула руку сквозь решетку и подала мне рубашку Марка, покрытую грязными пятнами. Я торопливо ощупал воротник рубашки. Микрофон. «Динамик, батарея. Все в порядке». «А где Марк?» — спросил я девушку. «Он принесет ключи, как только стражники уснут. Им сегодня перепал кувшин вина к ужину. А я должна отнести радио обратно. Если Антонио увидит, что рубашки нет, мы не успеем уйти». «Антонио уже спит?» «Да», — нетерпеливо прошептала девушка. «Он рано ложится и рано встает. А встав, первым делом проверяет, все ли в порядке. Ну уже включайте скорее». На мгновение я залюбовался ею. В ней была властность, присущая импульсивным женщинам. Неудивительно, что Марк поддался ее обаянию. Я невольно сравнил Ричию с Линой. Лина куда спокойнее и рассудительнее. Но при этом силы ей не занимать. Она словно река, течет плавно и неторопливо, но попробуй только встать на ее пути. Сразу ощутишь всю мощь этого потока. А Ричия напоминала огонь. Страстный, ярко вспыхивающий, но непостоянный. Я не надеялся, что мне дадут унести радио с собой. Это разрушило бы все планы Антонио, ведь он должен знать, где приземлиться корабль. Но разыгранная комбинация вызывала невольное уважение к разбойнику. Он проворачивал свои интриги изящно, чтобы жертва испытывала минимум подозрений. Я скинул плащ натянул рубашку Марка на плеч Так было удобнее разговаривать. Ричия замерла над решеткой, словно птица, затаившаяся на ветке. За спиной пыхтел от волнения Гримпиус. Выждав пару секунд, я покачал головой и сказал, «Нет, сначала выпустите нас из ямы». «Ты идиот!» – зашептала Ричия. «Я же сказала тебе, что мне нужно вернуть радио!» А мне нужно убедиться, что это не ловушка. Поэтому подождем Марка с ключами. Пусть он откроет решетку и спустит лестницу». Ричи с досадой стукнула кулаком по деревянным брусьям. «Ты все испортишь, болван!» Я мягко улыбнулся. «Да, характер у девушки огненный». «Это не обсуждается, Ричи. И постарайся не шуметь, чтобы не привлекать внимание. А лучше всего сходи и посмотри, где там Марк. Сидя возле ямы, ты вызываешь подозрения». «Правильно, сынок!» – одобрительно прошептал мне Гримпиус. Я нащупал в темноте его сильную широкую ладонь и крепко пожал ее. Немного помедлив, речи я скрылась в темноте. «Одно из двух, Гримпиус», — сказал я. «Либо мы сейчас выберемся из ямы, либо появится Антонио и прервет спектакль. Нужно подготовиться к любому варианту. Но если даже мы сумеем выбраться, нас могут перехватить у ворот крепости, поэтому я пока не стану включать радио». «Делай так, как считаешь нужным, сынок», — отозвался механик. «Я всегда тебе подыграю». Он тяжело поднялся с земли и стал сгибать и разгибать руки и наклоняться в стороны. «Все тело затекло в этой проклятой яме!» – пожаловался он, не прерывая упражнения. «Вы сможете бежать, если понадобится?» – с тревогой спросил я. «Не сомневайся, сынок. Я помчусь, как олень!» – пропыхтел Гримпиус. Он закончил наклоны и перешел к приседаниям. В это время наверху послышались шаги. «Какого черта вы творите, ал нервно спросил Марк, наклонившись к решетке. «Спокойно!» – отозвался я. «Ты принес ключ?» так открывай замок и опускай лестницу. Марк ничего не ответил, но я услышал, как тихо звякнуло железо и скрипнул ключ в замочной скважине. Затем решетка с тихим шорохом отодвинулась в сторону, а в яму спустилась лестница. Я поставил ногу на перекладину и мигом очутился наверху. «Свобода!» Внимательно огляделся по сторонам. Никого не было, кроме Марка и Ричи, которая гневно глядела на меня, выставив ногу вперед. Я наклонился к яме. «Давайте, гримпиус!» Механик выбрался из ямы. Я наклонился, задвинул решетку и продел замок в петли. В темноте случайный человек ничего не заметит. «Ну», — нетерпеливо сказала Ричи, — «теперь-то ты вызовешь корабль?» Я покачал головой. «Нет, сначала выберемся за ворота». «Мы не пойдем через ворота, Ал!» — горячо сказал Марк. «Там охрана, они нас не выпустят. Ричи привязала веревку кверху стены. По ней мы спустимся наружу». «Тогда я хочу сначала увидеть эту веревку», — твердо заявил я. И тут Марк проявил характер. «Вы по-прежнему не верите нам?» – спросил он, глядя мне прямо в глаза. Я про себя отметила это нам. Оно о многом говорило. Но сейчас не было времени для споров и выяснений. «Марк, я вызову корабль только снаружи крепости», – ответил я, не отводя взгляд. «Просто смиритесь с этим и давайте уходить. Время не ждет». «Хорошо», – ответил он. «Идем, Ричия. Мы не станем возвращать радио. Просто попытаемся уйти как можно дальше, пока Антонио не проснулся». Я ждал новой волны споров, но Ричия только молча кивнула и пошла вперед. Марк пошел следом. Мы с Гримпиусом поспешили за ним. Мы обошли здание склада. По широкой лестнице поднялись на балкон, который опоясывал верх стены. Точно такая же конструкция была в монастыре Петруса, который эти дезертиры сожгли. По дощатому настилу добрались до угла стены. Сюда падала густая тень от здания штаба, а ворота оставались на другой стороне крепости. Место речей выбрало удачно. Толстая веревка с узлами лежала в самом углу площадки. Я надежно привязал ее к выступающему за стену бревну и скинул вниз. «Давайте, Гримпиус». Маленький механик кивнул, взялся за веревку, осторожно перекинул ногу через стену и стал медленно спускаться, пыхтя и ворча себе под нос. Ричей нервно топнула ногой, но опомнилась и застыла неподвижно. Через минуту Гримпиус оказался на земле и скорчился, прижавшись к стене. «Марк хотел что-то сказать, но я его опередил. Ричей, спускайтесь». Ее глаза на мгновение расширились от удивления, словно она ожидала чего-то другого но девушка мгновенно взяла себя в руки, ухватилась за веревку и ловко соскользнула вниз. Ей не понадобилось на это и 5 секунд. «Теперь ты, Марк», — сказал я. «Я пойду последним». Марк спускался довольно ловко, хотя и не так красиво, как Ричия. Вот он достиг земли, прижался к стене рядом с Гримпиусом. Я в последний раз оглянулся на спящую крепость разбойников. Да уж, куда только не забросит судьба непутевого экзолога. Да ну ничего, будет что вспомнить в старость. Я вытер вспотевшие ладони о штаны и перелез через стену. Повис на веревке и стал спускаться, упираясь подошвами ботинок в узлы и опускаясь на руках. Жесткая колючая веревка резала ладони, но руки не скользили. Оказавшись на метр от земли, я спустил руки и мягко спрыгнул вниз. Идем. И тут со стены послышался громкий шепот. Эй, подождите меня! Анимев, я прижался к стене. Рядом сопел Гримпиус. С другой стороны, непрерывно дышала Ричье. Белки ее глаз сверкали в темноте. Веревка задергалась. На землю спрыгнул человек, не устоял на ногах и плюхнулся. Ричей шагнула к нему, но я удержал ее и бросился на дезертира. Он изо всех сил барахтался и вырывался, но я все же сумел прижать его руки коленями, а сам уселся сверху. Дезертир сдавленно пискнул. «Ты кто?» — спросил я его. «Отвечай быстро, не то убью!» «Шалопут я!» Я вгляделся в его лицо. Черт, совсем мальчишка, лет 14-15. Его русые волосы свисали неопрятными патлами, а на узком некрасивом лице лихорадочно горели огромные глаза. «Что тебе нужно от нас?» «Убежать хочу! Вы ведь бежите! Возьмите меня с собой!» Я почувствовал, как мелко дрожат его руки, прижатые к моим коленям. Раздумывать было некогда. Я вскочил с мальчишки, протянул ему руку и помог подняться. «Иди вперед! Бежим к деревьям, только тихо, понял?» Он закивал так отчаянно, что я испугался, как бы у него не отвалилась голова. Мы торопливо перебежали к лесу. Оказавшись в тени деревьев, я остановился и прислушался. Крепость спала, не было слышно ни шума, ни криков. Значит, наш побег остался незамеченным. За неделю странствий по Таресу я неплохо изучил ночное небо и быстро прикинул, в каком направлении находится большая поляна в лесу. Эту поляну я видел на карте в кабинете Антонио. Это было единственное подходящее место в округе для посадки корабля, не считая расчищенной площадки, на которой стояла крепость разбойников. Скорее всего, именно там Антонио устроит засаду на малышку Беллу. А может быть, уже устроил, заранее. Кто-то в крепости так тихо. Значит, нам надо уходить в другую сторону. Я придержал шалопута за худое костлявое плечо. Еще раз взглянул на небо и попытался сообразить, где находится деревня Полена. По моим расчетам, идти следовало на северо-запад. А северо-запад находился как раз там, где сияет яркая звезда на небосклоне Тараса. Я счел это хорошим предзнаменованием. Ал, теперь ты веришь нам? Марк шагнул ко мне и хотел схватить за рукав, но я убрал руку. Мы же выбрались из крепости. Вызови корабль на поляну и идем скорее. Давайте отойдем поглубже в лес. Шалапут, иди рядом со мной, сказал я и, не дожидаясь ответа, зашагал в сторону Полена. «Гримпиус, вы позади!» Минут через десять мы с Шалопутом остановились на крохотной прогалине между двумя раскидистыми деревьями и подождали наших спутников. Марк мрачно смотрел на меня, речи так и норовила испепелить взглядом. Гримпиус зорко поглядывал на обоих. «Настало время поговорить», — сказал я. «А поскольку времени мало, постарайтесь не спорить. Я не знаю, можно ли доверять вам или нет, и не собираюсь это выяснять. Поэтому мы не пойдем на поляну в лесу, я не стану вызывать туда корабль. Мы с Гримпиусом отправимся в другое место». Если хотите, можете идти с нами, не задавая вопросов. Если нет, до свидания. Какая же я идиотка!» Зло сказала речи, опускаясь на ствол поваленного дерева. «Послушай, умник. Антонио знает здешние леса, как свою пятерню. Самое позднее к утру он догонит нас. И тогда нам всем не сдобровать. Мы не сможем уйти пешком от верховых на креолофах. Тем более от ручных авиров. Они чуют человека за 500 шагов, а догнав, сразу упускают кишки. Вот так мы и подохнем здесь». Шалопут растерянно переводил взгляд с речи на меня и обратно. Кажется, он начал жалеть, что сдуру ввязался в побег. Я вспомнил, что авиры – это те самые милые птички, которые напали на Петруса в первый день нашего пребывания на планете. Встречаться с ними мне совсем не хотелось. «Мы все равно подохнем здесь», – сказал я. «Потому что я не допущу, чтобы корабль достался разбойникам. Мы с Гримпиусом идем, а вы делайте, что хотите. Но если пойдете с нами, постарайтесь придумать, как нам обмануть этих авиров. Вы, речи, знаете их лучше, чем мы». Даже ночью мы шагали по лесу без особых трудностей. Высокие деревья росли поодаль друг от друга, и нам не приходилось продираться через густой перелесок. А яркие звезды неплохо освещали дорогу. Шалапут спотыкался, изредка переходил на рысь, нескладно перебирая длинными ногами. Но ни на шаг не отставал от меня. Иногда он бросал на меня растерянный взгляд и сразу же пугливо отводил глаз в сторону. «Откуда ты взялся?» – спросил я его. «Надо было как-то налаживать контакт с мальчишкой, раз уж он прибился к нам». Шалапут непонимающе взглянул на меня. Из крепости. Мы с батькой тут в дезертирах с прошлой осенью Что же вас в лес-то потянуло? Узкие плечи Шалапута тоскливо поникли. Да мамка прошлым летом померла, а батька запил. Работать не хочет. Тоска у него. У него тоска, а в доме хлеба не куска. Вот он и придумал в дезертиры уйти. И меня с собой увел. Куда же я от батьки? А чего же раньше не побежал? Шалапут вдруг остановился и взглянул на меня отчаянно распахнутыми глазами. «Батька мой, другую бабу себе нашел». Пьет, гуляет с ней. И на разбой стал ходить. Убийцу он теперь, понимаешь? До меня ему дела нет. Я сначала в конюшне пристроился, за креолофами стоило чистить да их. А позавчера батька мне сказал, пойдешь шалопут со мной на дело. Это на разбой, значит. А я разбойником быть не хочу. А про нас как узнал? Так про вас все знают. Батька с пьяну хвалился, что скоро будем по небу на разбой летать. И тогда никакие десантники нам не страшны. А вы вправду с неба прилетели? Да, рассеянно ответил я. Вот ведь незадача. Тут самим бы ноги унести. Так еще и с Шалапутом возись». Шалапут как будто прочитал мои мысли. «Дяденька, вы меня в лесу не бросите?» – жалобно спросил он. Я вздохнул. «Не брошу». Примерно через километр Ричия догнала нас. Несмотря на темп, который мы взяли, она даже не запыхалась. Ничего себе подготовочка у владелицы сельского кафе. Я всегда представлял таких женщин пышными и румяными. А тут настоящая амазонка. Похищает людей, водится с разбойниками, устраивает побеги и лазает по стенам. «Мы должны свернуть левее к реке», сказала Ричия. Оказывается, она еще и в темноте ориентируется. Ну и ну. Я не шутила насчет авиров. Мой брат непременно спустит их, как только поймет, что мы не пошли на поляну. Но авиры не любят воду. Если мы перейдем реку, они потеряют наш след. Значит, у поляны в лесу нас ждала ловушка. речея замялась, но потом твердо ответила. «Да, как то догадался?» «Пока не важно». Марк тоже в этом замешан. Все придумал Антонио. Ему очень хотелось оставить тебя в дураках. Мы с Марком ничего не могли поделать. А почему ты решила рассказать мне об этом? Я хочу, чтобы ты спас Марка. Антонио убьет его, если не получит корабль, а ты можешь его защитить. Несколько минут мы втроем шли молча. Затем речей добавила. И вот еще что. Я знаю, зачем Марк прилетел на Тарас. Я знаю про эту Вильду. Но она не любит его. Я, бу... я глубоко вздохнул. В нашем положении влюбленная девушка – это уже большая проблема. А влюбленная девушка, которая знает, что у нее есть соперница, тут о предсказуемых поступках не могло идти и речи. Поразмыслив, я решил продолжить разговор. Влюбленные всегда охотно выговариваются, и часто это уберегает их от глупых поступков. «Шалапут», – сказал я, – «иди с Гримпиусом, он присмотрит за тобой». Увидел его непонимающий взгляд и добавил, «Гримпиус тот, что коренастый, с бородой. Не отставая от него ни на шаг, понял?» Шалапут кивнул и послушно остановился, дожидаясь механика. «Ричия, а почему ты решила, что Вильда не любит Марка?» «Он сам сказал мне. Потому он и затеял это сумасшествие с арфой создателя, чтобы спасти Вильду и чтобы доказать ей. Он такой дурак!» В голосе Ричия я услышал горечь и боль. «Да уж, влюбиться в человека, который к тебе равнодушен, то еще испытание. В который раз я подумал, как повезло нам с Линой, и от души поблагодарил за это создателя». «Значит, ты помогаешь Марку для того, чтобы он убедился, что его усилия бесполезны?» Осторожно спросил я. «Конечно», — с жаром ответила девушка. «Пусть он вылечит эту вельду и сам услышит, что он ей не нужен. А уж я смогу его утешить». Самообман пополам с надеждой. Гремучая смесь. «Такая рванет неожиданно и спрятаться не успеешь. Одно хорошо. Пока Речея кажется настроена нам помогать». Я обернулся. Марк приотстал шагов на десять. Он не смотрел на нас, внимательно глядел себе под ноги, чтобы не споткнуться о корни деревьев. Выглядело это слегка нарочито. Гримпиус поспешал за ним. Ему приходилось хуже всего. Механик отчаянно пыхтел и уже прихрамывал. Что не говоря, о возраст всегда берет свое. Я свернул налево, туда, где по уверениям речи и текла река. В первую очередь надо было сбить со следа погоню, а уж потом пробираться к монастырю. Правда, в реке водились доказухи, но мы наверняка что-нибудь придумаем, когда доберемся до нее. «Еще час ходьбы? Ну, максимум два. И нам придется устроить привал. Дольше Гримпиус не выдержит». При каждом взгляде на механика я все больше утверждался в этой мысли. «Далеко до реки Речия?» – спросил я девушку, которая по-прежнему шла рядом со мной. «Два часа быстрой ходьбы», – ответила она. «А с Гримпиусом мы все три», – подумал я. «И к тому времени рассветет. И перебираясь через реку, мы будем как на ладони». Впрочем, это ничего не меняло, выбора у нас не было. Оставалось шагать и надеяться на лучшее. Я снова повернулся вперед и успел заметить быструю паукообразную тень, которая мелькнула за кустами.